Глава восемнадцатая. Двадцать девятый год. Двадцать пятое число четвертого месяца. Пятница. Порто-Франко. В пятницу я вылетел в Порто-Франко. Надо и с Демпси поговорить и создать иллюзию деловитости. Поездки, контакты и все такое. Как будто и вправду делом занят. Слава с утра пораньше привез меня на аэродром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 И сразу взялась за телефон. К тому времени, как подъехал подросток на скутере, доставивший еду, я уже загнала Ниту в постель и вызвал врача. К счастью, тут медицина организована старомодно, по вызовам, пусть и платным, ездит, не надо сидеть в emergency, дожидаясь приема. От еды она немного оживилась, усевшись к кровати по-турецки и расположив свою порцию всего подряд на раскладном столике. А я сидел напротив в кресле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 «Для казино мало денег дали, я по-мелкому не играю», — ответил я, усаживаясь в кресло. «Есть что-нибудь для меня?» «Что-то есть. Кстати, подотчетные деньги где?» «В ячейки пока. Отправить обратно?» «Пусть пока лежат. Только просадить их не вздумай». Дэмси открыл компьютер. «Я только если чуть-чуть, шлюхи там все же дорогие». «Я тебя тогда твои одни-ти сдам». Дэмпси заодно и намекнул на знание деталей моей личной жизни. «И подарю ей специальный нож, которым баранов скопят. Ладно, смеет, говоришь?» Он повернул компьютер экраном ко мне. «Видел его?» Я всмотрелся в фотографию человека. Здесь он моложе, фото из файла, но узнал сразу. Тяжеловатое какое-то сонное лицо, крепкая шея, чуть оттопыренные уши. «Видел? С Саликом и Хорхи в аэропорту. Тогда, когда следил за Саликом. Кто-то интересный?» «Бывший сотрудник Ордена, почти мой коллега, но работал до того, как Беляева организовала СССР, уволился практически одновременно с образованием службы, исчез с радаров. Раз проскакивала информация о том, что его видели в Латинском Союзе, в Сан-Хосе, но ничего конкретного».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 Боролся с Коми, так сказать Был связан с Мексикой Мелькал в Колумбии Участвовал в охоте на Эскобара Именно он привлек крайне правых парламентарист на отстрел членов карателя То есть у него большие связи в тех местах А заодно и здесь, на латиноамериканских территориях Хорхи ничего не говорил о полетах в те края? Нет, но могу попробовать разговорить его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 Селик передает их Смиту, который прилетает с Хорхи, а сам встречается с Мёрфи. Мёрфи работал с албанскими бандами и Милбандом. Милбанд украл базу данных, а заодно сливал информацию о богатых новичках. При этом Мёрфи крутил там отмывочные операции, а Хорхи свел меня с людьми, которые отмывают деньги. И работает он отчасти и на них, насколько я понял».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 «Как вариант подходит», — медленно кивнул он. «В эту сторону тоже можно смотреть. Даже нужно», — сунул я свои пять копеек. Демпси кивнул. «Еще запомни два лица», — он повозил пальцем по тачпаду. «Артур Амануэль Каалева, в прошлом командир батальона 3-16. Это специальное подразделение гондурасской армии» занимавшиеся убийствами оппозиции, похищениями и пытками. По факту их разведывательная служба. Их потом переименовывали несколько раз, но это название прилипло. Смит сотрудничал с ним напрямую, и мы точно знаем, что Калио здесь, в Латинском Союзе. Типичный латиноамериканец из хорошей семьи, то есть практически без примеси индейской крови. Худое лицо, острый нос, короткие волосы.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 Но они вроде и так более или менее уже освоились. Иваныч с семьей знал, куда едет. А граждане незалежной, оказавшись пусть обманом, но все же в приличном городе, уже тоже обретали почву под ногами. Хотя мысли обоставленные оставленной и прочим все же присутствовали. Странно было бы, если бы таких мыслей не было. К семи поехал в магазин встречаться с Джейми. Прилавок уже стоял и плафоны висели.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 К десяти подъезжай, у входа встретимся. Договорились? Ладно, схожу. В конце концов, смотреть не обязательно. Можно просто Элли попить. А у ирландцев он в городе самый лучший. Переодеться надо будет. А то как встал сегодня у Нюрина, так с тех пор в одном их в самолете, и по делам. измаился и вообще. Я еще и кофе спокойно напиться успел дома. И в душ залезть и переоделся.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 в чем явно прослеживался привкус местных орехов, этим немного развлекся. Затем в ринге, наконец, собрались оба бойца сразу. Молодые, лет по двадцать, один смуглый, второй, наоборот, очень белокожий и светловолосый. Объявитель сменился рефери в черном, который съел бойцов, и у тех пошел первый раунд. Оба были ударниками, партера избегали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 Поименованный Драга оказался мужиком за тридцать, рослым, с короткими волосами и чуть с куластым лицом. Он вышел первым, потому что главным участником боя был не он, как я думаю. Публика ему как-то похлопала, а кто-то и посвистел, но это явно его не заботило. За секунданта у него был какой-то уголовного вида мужик с фингалом, а он-то где бился, интересно. Затем бесконечно долго объявляли второго,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 Андрей повернулся к поднимавшемуся с земли жулику. Тот отряхнулся, затем спросил. «Чё, всё закончилось, и я целые деньги при мне. Гуляй, рванина, отрубляй выше». Слишком потрясённым он не выглядел, затем ко мне повернулся. «Благодарствуем, выручил. Только сваливать бы теперь нужно. Менты местные уже в пути, наверное. А мы тут пошумели малость». «Не надо сваливать», — я убрал пистолет в кобуру.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 Грёбаный придурок, объявил он с жутким ирландским акцентом. Дерьмо топая мать его. Надо было его сразу, мать его, грохнуть, как он в ворота зашёл. Одни грёбаные проблемы от него. Алекс, ну ты видишь, а? повернулся он к высокому парню в майке клуба. Это опять он. Таких, мать его, в колыбели душить надо. Из них сраные идиоты потом вырастают. Точно, поле.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 Четыре семьсот тридцати кью. Вот их и поделим. Пригодятся. С автомата все отобьешь. Возьми и половину. Я пару возьму. Быстро осмотрев кучу стволов, я выбрал два АКС. Потом набрал магазинов и прихватил цинк патронов. Пусть будут. Продай. Кому? Покажу завтра. Знакомого магазин. Хорошего. Нормально оценят. По-честному. Еще несколько тысяч поднимешь.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 Или не начинать. А вот начать и потом сидеть в полиции со стаканчиком не слишком хорошего кофе из автомата не годится. Ну что, по кружечке? Спросил я задумчиво. А машина как? Ты же за рулем. Так тут особо гаи-то и нет. Ехай прямо по тротуарам, не катайся. Из-за руля не вываливайся и никто не остановит. А отмахнулся я и направился к входу. Спутник мой что-то завис у машины, копаясь в салоне. Кровь оттирает.